Я сделался героем. Все меня хвалили, хлопали по плечу. Голован придумал большой орден великого корабельного мастера первой степени и прицепил мне на рубашку. Но корабль, конечно, еще не был готов. Это была лишь грубо обработанная глыба света, из которого следовало сделать настоящий космический клипер. Как говорится, довести до ума. И мы доводили». Можно, разумеется, спросить, а зачем столько хитростей? Не проще ли было поднаплечь фантазию и за минуту придумать готовый корабль? Но одно дело выдумка, вроде Дониного цирка, а другое клипер, построенный из лучей мирового света. Он-то не фантазия, он создан из всех энергий Вселенной. Он должен выдержать все, что выпадет нам в дальнем-дальнем пути и привести нас к настоящим открытиям. Конечно, главная работа досталась мне. Тут уж пригодились все мои знания судомоделиста. Я придумывал для парусов тончайшую и прочнейшую золотую ткань, натягивал от к бортам, ванты и бакштаги, проводил через блоки шкоты, фалы и топинанты. Но и для других нашлись дела. Луки на носу под бушпритом соорудил фигуру шестилапого пернатого ягуара. какого-то персонажа из легенд народа тайна Тайнакоаката. Минька и Аленка украшали орнаментом из янтарных листьев, корму и борта. Голован и Кириллка придумывали многолапые якоря, чтобы во время путешествия можно было остановиться, зацепившись за подходящую планету. Коптилка и Доня проделывали в фальшборте квадратные люки и устанавливали перед ними корабельные орудия, коронады. На тот случай, если рыкка Аккабалда или кто-нибудь другой вздумает чинить нам козни. Для коронат они изобрели ядра с начинкой из такой могучей сжатой энергии, что едва ли рыкка сумеет в ответ придумать подходящую броню. Мачты и весь рангоут, обшивку корпуса и палубные доски мы сделали будто бы из дерева. Но это было особое дерево с золотистым отливом. Оно светилось изнутри медовой желтизной. Ясно, что такая древесина никогда не рассыплется. Она ведь из мирового света. Хорошо, что в здешнем мире строительство всегда идет быстро. Главное – все придумать как надо. А потом повел ладонью или просто мигнул – и готово. И тем не менее мы работали целую неделю, если считать по тому, сколько раз ложились спать. И, наконец… Вот он, наш клипер. Мы смотрели на него с новой, незнакомой до этого момента радостью. Я видел, как он крошечными золотыми корабликами отражается в глазах моих друзей. Даже сырая веранда улыбнулась, хотя она одна ничего не делала на строительстве, только поглядывала со стороны. Говорила, что никаких корабельных фантазий в голове у нее нет. Единственное, чего мы не придумали, это название клипера. Спорили, спорили, а потом решили, чтобы никому не стало обидно, пусть будет просто корабль, потому что все равно никаких других кораблей, как мы думали тогда, в обозримой части Вселенной не встречается. Зато флаг у нас получился замечательный, такого во всех флотах, на всех планетах никогда не было, это уж точно. Придумал флаг Минько-порох. При этом он почему-то застеснялся, и мы его радостно одобрили. На золотом полотнище – бело-синий полосатый жираф Алик. Пока мы строили клипер, Алик все время был с нами. Смотрел на корабль синими глазами-пуговками. А мы то и дело поглядывали на Алика. Посмотришь на него – и появляется надежда какая-то, что ли? Так уж получилось, что в корабельных делах главным оказался я. Наверное, поэтому Коптилка именно у меня и спросил. «А куда будет первое путешествие? Зачем?» «Вот тебе и на!» Я был уверен, что это уже дело решенное, но оказалось, все так увлеклись строительством клипера, что о цели путешествия не думали. Я переглянулся с Голованом. Уж он-то помнит. И Голован объявил, «Конечно, на собачью планету, за щенком для Аленки. Помните, она о нем мечтала? Да и все мы». Рыкка проболтался, что такую планету можно открыть лишь в путешествии на корабле. И наши друзья шумно одобрили эту идею. Нам казалось, что живой щенок – это такое великое дело. Он будет прыгать с планеты на планету, весело тявкать на Рыка. играючи хватать нас за штаны и за пятки и лизать наши щеки и подбородки. Ради этого стоит облететь Вселенную. Конечно, в космосе не бывает воздушных ветров. Да, они и не годились для нас. Далеко ли улетишь с такой скоростью? Даже скорость света не годилась. Но в пространствах есть потоки космических излучений, которые в миллиарды раз быстрее света. Вот эти межгалактические ветры и надуют наши паруса. Итак, мы сделались корабельным экипажем. Я посоветовался с Голованом и объявил всем, что нужна морская форма. По правде говоря, я не был сильно уверен, что нужна. Однако появилась причина, чтобы наконец одеть локки. Хватит ему шастать по пространствам без штанов. И пусть попробует заупрямиться. Отныне у нас флотская дисциплина. Главан сказал, что лучше всего белые шорты и белые голландки, форменные рубашки с синими воротниками, как у матросов где-нибудь в тропических морях. И никто не спорил, даже Локи. Коптилка добавил только, что нужны еще белые береты с синими шариками на макушках, как у французских моряков из песенки «В Кейптаунском борту, с какао на борту, Жанетта поправляла так и И никто опять не возражал. Только веранда вздохнула почему-то и отвернулась, будто с укором. Наверное, подумала. Вот опять нарушили правила, вспомнили песню из той жизни. А мы, надо сказать, нарушали это правило все чаще. Что-то изменилось в наших обычаях. Кирилл подошел ко мне, строго оглядел с головы до пяток. Но тебе-то нужна особая форма с фуражкой и нашивками. «Ты же капитан!» «Да с какой стати? Почему я капитан?» «А кто же еще?» — сказал Голован. Я заспорил. Чем я лучше других? Но мне доказали, что так надо, потому что я один, понимаю в парусах. «Ну тогда я и буду командовать парусами во время плавания, то есть полета. А Голован пусть будет начальником экспедиции и главным штурманом. Он лучше всех разбирается в космических координатах». «Не очень-то я разбираюсь», – вздохнул Голован. Однако согласился. Другие разбирались еще хуже. Почти никак. Коптилку сделали начальником корабельной артиллерии. Он всегда, мечи других, стрелял из рогатки астероидами по Рыко. Кириллка был назначен старшим помощником, главным человеком, отвечающим за порядок на корабле. Уж на него-то можно было положиться». После этого Донни заметил, что хватит командирских назначений, а то не останется матросов. Некому будет стоять у штурвала и работать на палубе. Сам Донни в командира не стремился. Он был, как говорится, выше этого. Конечно, делать себе капитанскую форму я не стал. Не хватало еще красоваться перед ребятами с командирским крабом и шевронами. И никто не стал украшать себя лишними нашивками. Лишь коптилка приклеил на рукава два круглых знака. На левом — скрещенные пушечные стволы, на правом — старинная бомба с горящим фитилем. Все решили, что он имеет право. — А когда отправляемся, отставайте прямо сейчас! — подскочил непоседа Локи. Он очень доволен был флотской формой, особенно беретом с помпоном. Все время трогал его на макушке. — Рано! — — решил начальник экспедиции Голован. — Во-первых, сегодня понедельник, а в такой день путешествия не начинают. Плохая примета. Ц — это глупости и предрассудки. Даже в нашей древней стране с ними ц боролись. — Оно и видно, — не выдержав, — сказал поднос Доня. — Почему ты решил, что сегодня понедельник? — вмешался любитель истины Кириллка. — И был прав. Мы давно потеряли счет дням. «По космическому календарю». Голован щелкнул пальцами, и в небе над мачтами возник белый прямоугольник. На нем понедельник, 13 июля. Только года не было. «Видите, еще и 13 число!» «Все равно цпредра. А во-вторых, невозмутимо продолжал начальник экспедиции, «Надо сперва вычислить координаты планеты». «Но ты же их знаешь», – удивился я. «Все знают!» «Мы знаем, где планета кусачих собак. Но зачем нам она с кусачими-то?» Тут даже спокойный Дони изумился. «А куда же мы тогда собираемся?» «Неужели не ясно? Двигайтесь ближе!» Клипер висел в пространстве над хрустальным мостом между Минкиной и моей планетами. А мы сидели на кормовой палубе, на полуюте. Лишь веранда стояла, прислонившись к основанию без анимачты. Мы подползли по желтым теплым доскам к головану и сели в кружок. «Разве не понятно, — сказал он, — что у всего на свете есть противоположность. У абсолютного ничто — мировой свет, у холода — тепло, у печали — смех, у зла — добро. Значит, если есть планета кусачих собак, должна быть и планета не кусачих». Это было очень доказательно, никто не возразил. Лишь Коптилка спросил чуть капризно. А где она такая? Наверное, точно против той, кусачей. В другом краю пространств, если мерить от всемирной оси. Вот я и хочу рассчитать поточнее, а в путь завтра. Нет, лучше послезавтра, сразу после сна. Он был прав. Конечно, перед путешествием полезно провести денек дома. Собраться с мыслями, настроиться как следует на дальнюю дорогу. Неизвестно, когда вернемся и вернемся ли вообще. «А сейчас устроим генеральную проверку», — решил я. «И большой смотр. Верант, Вероника, а ты почему еще без формы?» Она сделала губами не то пфы, ни то пых. Отвернулась и сказала в пространство. «Я, по-вашему, ненормальная?» «Никуда я не поеду, не полечу!» Мы так и сели на палубе с открытыми ртами.